Глава 24. Лилиан Брукс. Первый номер телефона оказался отключенным. Я не стала расстраиваться и сразу же набрала второй номер телефона. Голос мужчины был мне незнаком, поэтому я быстро извинилась и набрала оставшийся номер телефона. Я очень долго слушала гудки перед тем, как мне ответили. «Доктор Филипп Брамс». Услышала я приятный мужской голос. Я узнала этот голос. Со мной разговаривал тот самый доктор, который приходил к загадочному хозяину особняка. Алло? Алло? На мгновение я растерялась, не зная, что сказать, но вспомнила слова Адама и решительно ответила мужчине. Добрый день, мистер Брамс. Возможно, вы меня не узнали по голосу, потому что мы разговаривали очень мало. «Помните особняк в Кенвуде? Вы посещаете одного из своих пациентов на дому. У него обездвижена нижняя часть туловища». Филипп Брамс прокашлялся. В другой раз я бы непременно сказал звонившему, что это очень размытая формулировка, и подобных пациентов у меня большое количество. Но сейчас я не стану этого говорить, потому что прекрасно помню ваш голос. «Меня зовут Лилиан. представилась я. Итак, зачем вы мне звоните, Лилиан, прекрасная девушка из особняка в Кенвуде? Филип Брамс был в превосходном расположении духа. Это было заметно по его шутливому тону. Я хотела бы поговорить о вашем пациенте. Это врачебная тайна, тотчас же посерьезнел доктор Брамс. Я не стану разглашать информацию. «Доктор Брамс, мне и без того известно, что у него обездвижена нижняя часть туловища. Я только хотела бы знать, есть ли у него шанс встать на ноги». «Извините, а кем вы приходитесь, мистеру Уэсту?» — недовольно спросил Брамс. Мое сердце подскочило. Теперь я знала фамилию хозяина особняка. «Я не состою с ним в родственных связях, «Я не его супруга», — четко ответила я. «Он просто проводит время в моем обществе, но я искренне переживаю за него и его нежелание говорить о травме». Филип Брамс помолчал, принялся ходить по кабинету. «Знаете, не в моих правилах говорить подобное. Я буду разговаривать с вами только потому, что интуитивно чувствую в вас какую-то чистоту и искреннее желание...» помочь мистеру Уэсту. В последнее время у мистера Уэста наблюдается прогресс. Он уже может шевелить пальцами ног. Для его состояния это уже большое достижение. Ему требуется дополнительная операция, догадалась я. Мистер Уэст уже перенес большое количество операций. Его, можно сказать, сшивали по частям. Но сейчас требуется еще одна операция. Это даст шанс ему снова стоять на ногах. Операция безумно сложная, но нужная. Мистер Уэст отказывается ее проводить. Увы, так и есть. «Почему?» — воскликнула я. «Потому что любая операция связана с рисками. Такая операция тем более. Понимаете ли, Лилиан? Брайан Уэст...» либо снова будет ходить, через некоторый промежуток времени, разумеется, либо навсегда останется прикованным к инвалидному креслу. Есть риск даже потерять мужскую силу. Я вздохнула, поняв, почему мистер Уэст не хочет делать операцию. «Брайан Уэст», — повторила я про себя, — У него даже имя такое же, как у моего Брайана. Я поблагодарила доктора Брамса и перевела дыхание. Так много информации свалилось на меня за последние несколько часов, что я едва могла стоять на ногах. Руки сами вновь потянулись к телефону. Я вбила имя. Брайан Уэст. И подождала, пока браузер выполнит поисковый запрос. В основном это были новостные сводки и громкие заголовки таинственное исчезновение миллионера Брайана Уэста, жив или мертв, кто управляет корпорацией Уэста. Я прокрутила все досужие сплетни и начала по очереди открывать странички сети одну за другой. Фотографий не было. Создалось впечатление, что мистер Уэст сознательно дал приказ вычистить всю информацию о нем из сети. Почти всю. На одной из страниц в интернете было его фото. Высокий, мускулистый парень шел по улице, прикрываясь газетой от яркого палящего солнца. Фотография была смутной, но я узнала это лицо и не могла поверить своим глазам. Это был мой Брайан, тот парень, укравший мое сердце, мой любимый, доводивший меня до ума помрачения своими поцелуями, тот, что исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился, Я вспомнила наш разговор с мистером Икс. Он говорил, что ехал к своей девушке, когда произошла страшная авария. По его словам, он не хотел бы, чтобы его любимая знала его таким. И этот негодяй сделал все, чтобы я никогда не узнала о нем. Он заставил меня страдать, чувствовать себя брошенной, ненужной. Он заставил меня пролить литры слез о нем. А сам в это время жил здесь, в Чикаго подглядывал за мной из-под тишка. О, какая наглость и трусость! Я решительно направилась в особняк и прошла к его кабинету. В дневное время он, наверное, работал. Я ворвалась в его кабинет, решительно толкнув дверь. «Бобби, я же просил не отвлекать меня, когда я занят». Я захлопнула за собой дверь и прямо посмотрела на загадочного хозяина особняка, сидевшего передо мной. Он осекся, увидев меня. Глаза цвета зеленого чая расширились от удивления. Его глаза, по которым я сходила с ума. Я смотрела на его мужественное лицо и не могла наглядеться. Даже глубокий шрам на левой половине лица и на голове нисколько не портили моего Брайана. «Это ты?» — дрожащим голосом произнесла я. Это все время был ты, Брайан, как ты мог. Лилиан, я. Я же просил тебя, зачем ты нарушила правила. Правила? О каких правилах может идти сейчас речь? Я разрыдалась в голос. Я такая идиотка, боже. А ты? Ты хорошо посмеялся над наивной девочкой. Я прошу тебя уйти, Лилиан. Брайан сурово сжал челюсти. Он смотрел. Прямо на меня, но как будто не видел меня. Я сделала несколько шагов к нему. Он выставил руку вперед. Не приближайся. Нет, Лилиан, я не хотел, чтобы ты видела меня таким. Да, ты не хотел, чтобы я видела тебя таким. Но ты все время следил за мной через своего управляющего. Ты не хотел, чтобы я знала, в какой беде ты оказался. Но ты смог меня купить. Как шлюху для удовлетворения своих потребностей. Ты заставил меня почувствовать себя порочной развязной девицей. Я считала себя виноватой за то, что влюбляюсь в хозяина этого дома. Я считала себя недостойной тебя, Брайан, тебя. Иногда мне начинало казаться, что я схожу с ума, потому что слышу нотки твоего голоса. Ты начал мне сниться безостановочно. Я умирала от любви к тебе, а ты просто... Слова застревали у меня в горле. Я давилась сими и размазывала слезы по щекам. Я только успевала смахнуть одну порцию соленой влаги, как тут же на ее месте появлялась другая. Так плохо мне еще не было никогда. Это было ужасно. Но хуже всего было то, что Брайан Уэст, он же мистер Икс, молчал. «Выйди из моего кабинета». «Сейчас же. У нас был договор. Сейчас ты нарушила его условия», — процедил сквозь зубы Брайан. «Договор? Это все для тебя просто игра, да? Кто я для тебя, Брайан? Очередная девушка для утех? Скажи мне, пожалуйста, что я для тебя значу или не значу вообще ничего? У нас был договор», — вновь повторил Брайан Уэст. «А теперь уходи». Я заплачу тебе полную сумму. Собирай все свои вещи». Брайан Уэст развернулся в своем инвалидном кресле. Он повернулся ко мне спиной и потянулся за телефоном, позвонив управляющему. Лилиан покидает этот дом. Организуй все немедленно». «Ну уж нет!» Вскрикнула я, подбежав к нему. «Так просто ты от меня не отделаешься. Неужели я не заслужила ни одного доброго слова?» «Ни одного нормального разговора. Думаешь, я не понимаю, почему ты так себя ведешь? Ты просто стесняешься своего недуга. Но у тебя есть шанс, Брайан, умоляю тебя, поговори со мной». «Проваливай», — прорычал Брайан, смахнув со стола органайзер с письменными принадлежностями. «Немедленно!» В кабинете появился управляющий Боб Карсон. Подцепил меня под локоть, выводя прочь. Лилиан, пожалуйста, покиньте кабинет мистера Уэста. Мне хотелось визжать» и царапаться, вырываясь. Но Боб Карсон держал меня крепко и тащил за собой. «Что вы наделали? Неужели так трудно было сдержаться, даже если вам что-то стало известно о нем?» — гневно бросил мне в лицо Боб Карсон, втолкнув меня в комнату. Там уже вовсю работали служанки. Они паковали вещи и обувь. Слаженно и очень быстро. Я прослежу за тем, чтобы распоряжение мистера Уэста было выполнено немедленно. Я двинулась в сторону двери, но дорогу мне преградил управляющий. Неужели не ясно, что он не хочет вас видеть? Теперь вам заказан путь в его комнаты и кабинет. Ваши вещи будут собраны в ближайшее время, и машина будет ждать вас внизу. Пройдемте. «Куда?» – выкрикнула я. «Я провожу вас во двор. Там вы дождетесь, пока соберут все ваши вещи». «Я хочу поговорить с ним. Дайте пройти, Боб. Вы охраняете его? Охраняете от меня? Думаете, что я причиню ему вред?» Уже причинили. Не усложняйте. Успокойтесь, пожалуйста, Лилиан. Вы мне очень нравитесь, но если понадобится, я буду вынужден применить силу. За оплату по договору не беспокойтесь. Деньги? Меня не интересуют, деньги, Боб! Я хочу поговорить с Брайаном. Вы не понимаете, я знала его. Я все прекрасно знаю, Лилиан, тихо ответил мне Боб Карсон. В бреду он так часто говорил о вас что я знаю о вас практически все. Но это ничего не меняет. Сейчас Брайан Уэст не желает вас видеть. Он выпишет вам чек. Думаете, чек спасет его и меня? Чек с нулями спасет наши жизни? Вы ошибаетесь. У меня кончились силы. Я сползла по стенке на пол и зарыдала. Пока вокруг сновали расторопные слуги, мое сердце покрывалось трещинами. Мне было больно дышать, я не понимала, что происходит вокруг. Я сидела, раскачиваясь до тех пор, пока меня настойчиво не подняли за локоть и не увели прочь из особняка. Брайан Уэст заплатил мне. Он заплатил мне, как обычные шлюхи. Никаких сомнений не оставалось. «Куда меня отвезет водитель? К подъезду вашего дома. Все ваши сумки с вещами будут занесены в вашу квартиру. Каждый шаг к роскошному автомобилю давался мне с большим трудом. Я шла вперед, но мне хотелось вернуться, биться в двери его кабинета и бесполезно спрашивать, почему, почему, любимый? «Машина уже ожидает», — раздался голос управляющего сзади. Я ускорила шаг к машине. «Извините, Лилиан, но я не могу ослушаться приказа своего хозяина», — произнес Боб Карсон перед тем, как захлопнуть дверь автомобиля. Сию же минуту автомобиль сорвался с места, и даже добродушный Теодор был молчаливым и мрачным на протяжении всей дороги. А тот момент мне казалось, что я навсегда покинула пределы поместья таинственного мистера Икс. Его личность перестала быть для меня загадкой. Мне казалось, что я больше не вернусь сюда. Так велика была. Моя боль.